Я надеюсь, что Гилберт не будет ухаживать за тобой так долго. Когда вы поженитесь, Аня? Миссис Линд говорит, что вы наверняка поженитесь. Миссис Линд начала, Аня пылка, но тут же умолкла. Противный старый сплетница спокойно закончил за неё Дэви. Так все говорят. Но это наверняка, Аня, я хочу знать. «Ты очень глупый маленький мальчик, Дэви», — сказала Аня, удаляясь из комнаты с высокомерным видом. В кухне никого не было. Она села у окна, вглядываясь в быстро сгущающиеся зимние сумерки. Солнце закатилось, и ветер стих. На западе из-за лиловых облаков выглядывала бледная холодная луна. Небо темнело, но... Но на западе вдоль горизонта разгоралась всё ярче и горячее жёлтая полоса, словно рассеянные лучи света постепенно собирались в одном месте. На этом ярком фоне отчётливо виднелись отдалённые тёмные холмы, обрамлённые елями, чьи силуэты напоминали фигуры священников. Аня окинула взглядом неподвижные белые поля, Холодные, безжизненные в резком свете этого мрачного заката, и вздохнула. Ей было очень одиноко, и в сердце была печаль, так как она не знала, сможет ли продолжить учёбу в Редменде в следующем году. Это казалось маловероятным. Единственная стипендия, которую мог добиться второкурсник, была очень маленькой. Брат деньги морилы, аня не хотела. Невелики были и надежда на то, что за время каникул удастся заработать столько, сколько нужно на год учёбы. Придётся, вероятно, прервать в следующем году занятия, без отрадно думала она. И опять преподавать в какой-нибудь местной школе, пока я не заработаю достаточно денег, чтобы закончить университет. А к тому времени все мои сокурсники уже закончат учебу, да и о домике пати уже будет нельзя думать. Но ничего. Я не стану проявлять малодушие. Я рада, что, если необходимо, могу пробить себе дорогу в жизнь, зарабатывая собственным трудом. — А к нам мистер Харрисон пробирается по дорожке, — объявил Дэви, вбегая в кухню. — Я думаю, он несет почту. Мы ее уже три дня не получали. Очень хочу узнать, что там поделывают эти противные либералы. Я консерватор, Аня. За этими либералами, скажу я тебе, нужен глаз да глаз. Мистер Харрисон действительно принес почту, и веселые письма от Стеллы, Пресилы и Фил вскоре разогнали Анину тоску. Тётя Джимсина тоже написала ей, сообщив, что всё время топит камин, что все кошки здоровы и комнатные растения в порядке. Погода очень холодная, писала она, поэтому я позволила кошкам спать в доме. Полёному и Джозефу на диване в гостиной, а кошке Сари в ногах моей постели. Так приятно слышать её мурлыканье, когда я просыпаюсь ночью и думаю о моей бедной дочке, которая так далеко от меня. Я не волновалась бы так, если бы она была не в Индии, но в Индии говорят ужасные змеи. И нужно всё мурлыканье кошки Сары, чтобы прогнать мысли об этих змеях. У меня хватает веры, чтобы примириться со всем. Но не с этими змеями. Я не могу понять, зачем провидение вообще создало их. Иногда мне кажется, что оно не могло этого сделать. Я склонен думать, что к их созданию приложил руку дьявол. Тонкое письмецо с отпечатанным на машинке адресом Аня оставила напоследок, сочтя его маловажным. Но прочитав содержавшееся в нём краткое сообщение, осталась сидеть неподвижно со слезами на глазах. Что случилось, Аня, спросила Марила. Мисс Джозефина Бари умерла, тихо ответила Аня. Значит, умерла всё-таки, вздохнула Марила. Она была больна больше года, и Бари со дня на день ожидали известия о её смерти. Хорошо, что она обрела вечный покой, Аня. Так как мучилась она ужасно. Она всегда была добра к тебе. Она была добра ко мне до конца, Марила. Это письмо от её адвоката. Она оставила мне по завещанию 1000 долларов. Ну и ну. Это же огромные деньги, воскликнул Деви. «Это та самая женщина, на которую вы с Дианой свалились, когда прыгнули на кровать в комнате для гостей, да? И именно поэтому она завещала тебе так много денег, да?» «Помолчи, Дэви», — мягко сказала Аня. Она незаметно выскользнула из кухни и с тяжелым сердцем отправилась в свою комнатку в мезонине. предоставив мариле и миссис линд волю посудачить о неожиданном известии как по-вашему выйдет теперь аня замуж с беспокойством размышлял вслух деви дорка слон когда выходила замуж прошлым летом сказала что будь у неё достаточно денег на прожитёю она ни за что бы не связалась бы ни с каким мужчиной но даже вдовец с семьёй детьми и то лучше, чем житьё в одном доме с женой брата. Придержи язык, Дэви, сурово сказала миссис Линд. Такие речи из уст маленького мальчика это просто возмутительно, скажу я вам. Глава 19. Интерлюдия. Подумать только, что сегодня мой двадцатый день рождения, и что я навсегда расстаюсь со своим вторым десятком, сказала Аня, уютно расположившись на коврике перед камином, с палёном на коленях и обращаясь к тёте Джимсини, которая читала, сидя в своём любимом кресле. В гостиной они были одни. Стеллы и Присилы ушли на собрание какого-то комитета, а Фив была наверху, наряжалась, собираясь на вечеринку. "Да, я думаю, тебе грустно", кивнула тётя Джеймс Сина. "Второй десяток такая приятная пора жизни. Я очень рада, что так никогда и не вышла из этого возраста". Аня засмеялась. и никогда не выйдете, вам будет восемнадцать и тогда, когда должно будет исполниться сто. Да, мне грустно, и к тому же я ощущаю некоторую неудовлетворенность. Когда-то давно мисс Стэйси говорила мне, что к двадцати годам мой характер сформируется окончательно, и хорошо это или плохо — навсегда. но я не чувствую, что произошло так, как должно было произойти в моём характере всё ещё полно недостатков так же как и в любом другом ободряюще заверила тётя джимсина в моём их около сотни Бояя мисс Теси, вероятно, имела в виду, что когда тебе будет 20, твой характер приобретёт то или иное направление, в котором и будет продолжать развиваться. Не беспокойся, Аня. Исполняй свой долг перед Богом, ближними и собою и живи весело. Это моя философия, и она всегда работала неплохо. Куда это фил сегодня отправляется? На танцы. и у неё прелестнейшее новое бальное платье кремово-жёлтый шёлк и кружева паутинки оно так идёт к её тёмным глазам и волосам есть какая-то магия в словах шёлк и кружева правда сказала тётя джеймсина один звук этих слов уже вызывает у меня такое чувство словно я отправляюсь на бал к тому же жёлтый шёлк на он приходит сравнение с платьем из солнечного света мне всегда хотелось иметь жёлтое шёлковое платье но сначала моя мать а потом муж и слышать не желали об этом самое первое что я намеренно сделать попав на небеса это обзавестись жёлтым шёлковым платьем Под звуки Аниного смеха вниз сошла Филь, во всём блеске бального великолепия и внимательно оглядела себя в висевшем на стене высоком овальном зеркале. Зеркало, которое льстит, настраивает благожелательно, заметила она. То, что висит в моей комнате, явно делает меня зелёной. Неплохо я выгляжу, Аня. Да знаешь ли ты, Филь, до да чего ты хороша, воскликнула Аня с искренним восхищением. Конечно, знаю. На что же зеркала и мужчины? Я не это имела в виду. Ничего нигде не торчит, юбка лежит ровно, и не будет ли эта роза выглядеть лучше, если приколоть её пониже? Боюсь, она слишком высокая, и я буду казаться кривобокой. Но я терпеть не могу, когда что-нибудь приколато так, что щекочет ухо. Всё в полном порядке. И эта твоя юго-западная ямочка просто прелесть. Есть в тебе ани одно качество, которое мне особенно нравится. Ты такая щедрая на похвалы, в тебе нет ни капли зависти. А почему она должна завидовать, спросила тётя Джимсина. Она быть может не такая хорошенькая, как ты, но её нос гораздо красивее твоего. Я это знаю, согласилась Фил. Мой нос всегда был для меня большим утешением, призналась Аня. И ещё, мне очень нравится, как у тебя, Аня, растут волосы на долбом. Особенно этот крошечный локон, который кажется, вот-вот упадёт, но никогда не падает. Он просто восхитителен. Но что касается носов, то мой меня ужасно тревожит. Я знаю, что когда мне исполнится 40, он будет совсем берновский. Как ты думаешь, Аня, на кого я буду похожа в 40 лет? На почтенную и солидную замужнюю женщину, поддразнивая её, ответила Аня: Не хочу, заявила Филь, усаживаясь поудобнее в ожидании своего кавалера. Джозеф, ты пёстрая зверюга, не смей прыгать ко мне на колени. Я не хочу отправиться на танцы вся в кошачьей шерсти. Нет, Аня. Я не буду ничего говорить про почтенный вид. Но замуж я несомненно выйду. За Алика или за Алонзо, уточнила Аня. За одного из них, полагаю, вздохнула Фил, если когда-нибудь сумею выбрать. Такой выбор не должен быть трудным, сукаризной сказала тётя Джимсина. Я родилась маятником, тётя, и ничего никогда не сможет остановить моих колебаний. Тебе следует стать более рассудительной, Филиппа. Конечно, быть рассудительной это замечательно, согласилась Фил. Но тогда лишаешься массы удовольствий. А что до Алико или Алонзо, то если бы вы их знали, поняли бы, почему так трудно выбрать одного. Они оба одинаково милые. Тогда возьми кого-нибудь, кто ещё милее, предложила тётя Джеймс Сина. Вот хотя бы этого студента четвёртого курса, который так предан тебе, Уила Лесли. У него такие милые, большие, кроткие глаза, слишком, пожалуй, большие и слишком кроткие, как у коровы, заявила безжалостная Фил. А что ты скажешь о Джордже Паркере? О нём нечего сказать, кроме того, что он всегда выглядит так, будто его только что накрахмалили и отутюжили. Тогда Мар Холверси Уж в нем-то ты не можешь найти изъяна. Да, он подошел бы, если бы не был беден. Я должна выйти замуж за богатого человека, тетя Джеймсина. Богатство и приятная внешность — вот необходимые условия. Я вышла бы за Гилберта Блайта, если бы он был богат. О, вот как воскликнула Аня довольно сердито. Нам не очень нравится такая идея, хотя нам самим и не нужен Гилберт. О нет, с насмешкой сказала Фил. Ну не будем о неприятном. Когда-нибудь мне, я полагаю, всё-таки придётся выйти замуж, но я постараюсь откладывать этот добрый час как можно дольше. Как хочешь, но ты не должна выходить замуж без любви, заявила тётя Джимсина.